Глава седьмая. Второй коридор заканчивался чем-то вроде тамбура, кубическим помещением с двумя дверями. Стены его не светились, воздух был теплым и влажным, в нос бил неприятный запах гнили, хотя вокруг было чисто. Иван помешкал, прежде чем открыть вторую дверь. Первая уже закрылась за ними, отрезав доступ в сухой и светлый коридор. Видимо, выходом недавно пользовались, и запах гнили был запахом той местности, которая ожидала за дверью. Тая уловила его колебания, но молчала, и Костров почувствовал прилив благодарности и нежности к попутчице, тонко понимавшей его состояние. Она была уверена в нем до конца, и поэтому спокойна, ведь недаром же она полностью доверилась ему во всем, признав за ним право защиты, как поется в песне. Но дело мужчин — пересилить тревоги. А может быть, это шанта? Низшая форма любви, выражающаяся в спокойной уверенности, как говорит йога. Иван уловил слабое пожатие пальцев Таи и ударил кулаком в металлическую полосу, разделявшую дверь на две половины. Дверь втянулась в полосу, исчезла. Волна жаркого, душного и сырого воздуха окатила их. Воздух был наполнен тяжелым смрадом болота, сырой земли и зелени, дурманящим запахом гниющих трав и грибов, удушливой вонью сернистых газов. Тая закашлялась, зажимая рот рукой. Дышать было тяжело. Теплая липкая сырость невидимой пленкой легла на лица и руки, сдавила тело. Прямо напротив двери рос из земли буро-зеленый ствол какого-то растительного великана, покрытый жесткими выпуклыми ромбами коры. За ним в зелено-желтом полумраке выступали силуэты других величественных колонн, полностью загораживая небосклон. У подножий великанов виднелись их ветвящиеся корни, похожие на кровеносные сосуды человеческой руки. Лавина звуков, тихих, но отчетливых, влилась в уши. Сопение, чавканье, вздохи, шипение, хруст. Жизнь какой эпохи воскресла перед ними, с помощью каких чудес! Совсем близко раздался квакающий рев, будто взревел гипопотам, захлебываясь и пуская пузыри в болотной жиже. Ему ответил второй, гипопотам, чуть подальше и еще один совсем далеко. Иван ободряюще улыбнулся, потерявший уверенность стаи, и, шагнув из тамбура, оказался по колено в воде. Тыкая вперед стержнем, он двинулся вглубь заболоченного леса от ствола к стволу, то выбираясь на сушу, то снова попадая в мелкие зеленые или ржавые лужи стоячей воды.